Папа Николай чуял свой близкий конец и готовился в путь к небесным селениям. Вот уже десять дней, как он не вставал с постели, опухший и неузнаваемый, удары сердца едва улавливались, целители двигались на цыпочках, глубокомысленно молчали и лишь когда выходили из покоя папы, беспомощно пожимали плечами. Папа умирал медленно, довольный собой. Он покидал сей мир сознанием победителя, несмотря на анафему, которой предали его восточные епископы. Николай лежал на высоком ложе, поддерживаемый со всех сторон подушками, и его волевое лицо было орошено мелкими каплями пота. Его путь имел свой смысл и свои плоды. Лучший дар, который он преподнесет Всевышнему, — это государство болгар. Только за то, что Николай сумел привлечь их в церкви святого Петра, райский ключник отпустит ему все грехи и отведет лучший уголок в небесном саду. Папа отходил, но какие-то невидимые нити все еще привязывали его к жизни и приводили в движение медленные мысли. Он сделал много, получил мало, и осталось еще многое, что надо было совершить во имя веры. Как он обрадовался прибытию первых болгарских послов. Они привезли дары, оружие победителей язычников, Борисов меч и список вопросов, взыскующих путь к истинной вере. Ключ к ответу на них находился в руках папы, и он стал добросовестно открывать тайные дверцы в мир Христовой благодати. Были там и смешные вопросы, например, об одежде и шароварах женщин. Были и серьезные, о старых обрядах и жертвенной собаке, о конском хвосте в качестве государственного флага, о постах и выходных днях, о самостоятельной церкви и мире. И тот вопрос, особый, спрятанный среди других, — грешен ли князь, кровью навязавший веру своему народу? Будучи близким к земным делам, папа тут же понял, что за этим вопросом кроются терзания растерянной души. и бессонные ночи правителя, оказавшегося на перепутье, и Николай подчеркнул ответ именно на этот вопрос. Папа оправдал Бориса, ибо он действовал во имя Всевышнего, вежливо посоветовал на некоторое время уединиться, покаяться. Если бы Николай только отпустил князю грех, это, возможно, показалось бы ему неубедительным, а посему духовный пастырь порекомендовал и молитвы, и покаяния. папа Подытоживал свою жизнь, как не хотелось вернуться в молодость, но мысль все вела в последние годы, ибо, по его мнению, они единственные заступники папы перед небесным судьей. Он послал в болгарское государство лучших своих людей, во главе с Формозой Партуэнским и Павлом Папуланским. Они одолели все козни дьявола и чистыми руками высоко подняли святое дело. Николая раздражало лишь, что у фармоза считал себя еще более ревностным святым, чем сам папа. Портуэнский епископ не прикасался к женщине, искушения плоти были ему неведомы. И душа его была светлой, как ядро молодого ореха, спрятанного в скорлупе мудрых заветов Господа. Именно такой пастырь мог выпистывать хорошее стадо, и если в будущем болгарская церковь станет самостоятельной, лучшего архиепископа для нее не найти. Пока же Николай оставался верным себе. Только наместник святого Петра в Риме может быть главой церкви, поэтому на соответствующий вопрос Бориса он ответил уклончиво. Время от времени умирающий просил позвать брата Себастьяна. Тот приходил, целовал вялую опухшую руку папы и садился с ладонями зажатыми меж колен, дрожащим срывающимся голосом, будто преодолевая трудную вершину, Папа расспрашивал о церковных и мирских делах. Брат Себастьян терпеливо ждал, пока папа закончит говорить, и в его кротких невыразительных глазах сияла безгрешная чистота. Николай позвал его и сегодня утром, хотел осведомиться о положении в мире. Себастьян тут же появился, сообщил радостную весть. Император всех греков Михаил Третий ушел в лучший мир. Молва утверждала, будто умер он не своей смертью. Вторая новость даже приподняла святого старца с подушек. Враг папства Фотий свергнут новым императором, неким Василием, человеком низкого происхождения. Характеристика узурпатора не интересовала Николая. Сильное впечатление произвело только известие о поражении его лютого противника. Папа хотел было повернуться лицом к Себастьяну, напрягся, но сил не достало, и он вновь упал на подушки Подобие улыбки озарила опухшие, посиневшие губы. — Кончено с фотием, значит? — Да, святой владыка. — Не ушел от моей анафемы. — Не ушел, святой владыка. — Теперь я могу спокойно умереть. — Все мы в руках господних, святой владыка. — Все, брат Себастьян. Папа впервые обратился к нему по имени, и это растрогало монаха. Не время покидать нас, святой владыка, не время. Сколько еще дел ожидает вмешательства твоей святой десницы? — Дел, — говоришь, — обронил Николай и умолк, будто хотел вспомнить, что означает это слово. Вдруг какая-то тень набежала на его глаза, и он сказал. — А что произошло с теми мудрецами Фотия? Они уже в Риме? — Нет еще, святой владыка. — Нет, — говоришь. Если я не доживу до того момента, проучите их. — Хорошо, святой владыка. Бог еретиков не жалует, так что смотрите, вы тоже. — Сам Господь говорит твоими устами, святой владыка. Папа глубоко вздохнул, чуть слышно кашлянул и закрыл глаза. Брат Себастьян бесшумно удалился. Все еще действовала привычка, навязанная деспотической натурой Николая. Оставшись наедине с собой, Божий наместник не потерял нить разговора. Он продолжал думать о послах патриарха в Моравии, которые должны были явиться в Рим и объяснить свои деяния. Как расправился бы он с ними, особенно сейчас, когда патриарха настигла его анафема. Костер! Костер для них! И все увидели бы, как Папа Николай защищает устои церкви. Эти братья должны понести такую кару, За одну только дерзость — воевать во славу врага Папы, на землях, по праву принадлежащих святому Петру. Какое-то глупое детское удовлетворение проступило на опухшем лице. Николай видел себя, раздувающего угли под ногами двух моравских первоучителей, привязанных к бревну, и самодовольство не покидало его. Так и оставил он этот мир, не получив отпущения грехов. Семеро римских епископов, стоявших около его ложа, тоже не поняли, что он умер. Все-таки они решили причастить его хотя бы мертвым, чтобы никто не укорял их за леность и нерадивость. 13 ноября 1867 года душа папы Николая вознеслась на небо. День был пасмурным, и она долго блуждала, пока нашла дорогу к райским вратам. Возле них ждал ключник, святой Петр. но он не слишком обрадовался прибытию земного наместника Бога. Он знал упрямый и жесткий характер бывшего папы, его суровые деяния и непомерные претензии, и боялся, как бы тот не сместил его. Целый месяц шли богослужения во славу Николая, читались молитвы об упокоении души мудрого и добродетельного папы. Его преемник Адриан, Сладкоголосый архиепископ церкви Санта-Мария-Маджоре, которого наметили еще до смерти Николая, уже распоряжался там, где все еще витал дух этого непоколебимого мужа, достойного носить меч, а не крест. Брат Себастьян осиротел, но он прекрасно знал цену преданности, поэтому, запершись в своей комнате и стиснув ладони меж колен, он стал думать о том, как новый папа Адриан позовет его. Монах не спешил и не волновался. Ему было известно, что сначала положено знатным засвидетельствовать свое почтение Божьему наместнику, а в конце очереди возникнет и он сам, когда завершатся торжества, отзвучат льстивые слова, и люди останутся наедине со своими мыслями. Брат Себастьян знает по опыту, что тогда в уединении проступают рожки человеческих грехов. И тогда его поцелуй согреет всепрощающую руку Адриана Второго, его единственного земного наставника. И Себастьян вновь пойдет по своему привычному пути, из этой комнаты в папские покои и обратно. И жизнь его снова будет легкой и безмятежной, а сны сладкими и кроткими, как у ребенка, ибо снова есть кому исповедоваться в своих грехах. Брат Себастьян посмотрел на последнее донесение. Оно было из Венеции. маравские первоучители Константин и Мефодий уже были там, и духовенство вызвало их на диспут. Дальше их дорога вела в Рим. И новый папа, конечно, поинтересуется ими, ибо они везут с собой мощи святого Климента Римского. Значит, Себастьян скоро поцелует руку Адриана II, так скоро, что кое-кому из знати и епископов придется подождать приема у папы. Ведь неотложные дела... всегда рассматриваются вне очереди.